Стены ближе, уже можно рассмотреть небольшие фигурки людей на них. Милард. Да, капитан. На башне над воротами ваш флаг. Замок наш. Теперь я это вижу. Из ворот выезжает всадник и несется в нашу сторону. Позади меня щелкают взводимые арбалеты. Солдаты готовятся к его встрече. Минута, другая... «Свои!» «Это Геллерд, один из котов, оставшихся в замке!» «Милард, где Милард?» — кричит он издали. «А ну-ка!» Раздвигаю я конем стену пехотинцев. «Лордья или пугала огородная!» «Пропустите-ка меня!» По молчаливому кивку капитана строй раздается в стороны. «Наконец-то!» Даю коню шенгеля и направляю его в сторону замка. — Милорд, Сандр, вы все целы? — кричит подъезжающий кот. — Как видишь, даже и здоровы почти все. Тогда не будем терять времени. Барон оперся руками о парапет башни. — Уф, нервы, милорд. Я хоть и старый вояк, но нервы у меня не из корабельных канатов. Да не переживайте вы так, Лэнс, Мы все целы. Наши потери составляют всего 13 человек убитыми, да человек 20 ранено. Горцам же повезло значительно меньше. Они только убитыми потеряли более 200 бойцов, да в плен к нам попало около 30 человек. Да их хрен бы с ними Милард. Попали, не попали, убежали, утонули. «Черт с ними со всеми! Я беспокоюсь о вас!» Тонкая ручка сероглазки крепко стиснула мою ладонь. Встретив меня прямо в воротах, она больше и не выпускала мою руку. Так мы и на башню поднялись, рука об руку. Сначала прискакал гонец, продолжая свой рассказ барон. Он сообщил, что видел большой отряд пехоты. который попал в засаду, а потом потом у ворот замка появились ваши лошади. Понятно. Горцы не отловили всех отпущенных отрядных лошадей. Мой прокол. Надо было думать. Ведь отпущенные кони побежали туда, где их сытно кормили, домой, в замок. А вот что подумают в замке, увидев лошадей? Да. Тут я лопухнулся. Вот мы и подумали. Отряд окружили, хозяева коней убиты, а через некоторое время на дороге появились отступающие люди. И вы приняли их за нас, впустили в замок. Нет, милорд, только подарку Они же были одеты не так, как наши солдаты. А в двое ворот. И про это я не забыл. Словом, когда они втянулись в подарку, был отдан приказ закрыть входные ворота. И все они оказались в каменном мешке. Да, милорд, воевать в таких условиях мало кто умеет. А я помню то, чему меня учили. Могу себе представить ощущение горцев, когда за их спинами захлопнулись тяжелые створки. Их закрывают из специальных помещений рычагами, так что со стороны кажется, что они движутся сами по себе. И непонятно, на кого нападать, чтобы ворота снова открылись. А в стенах воротного тоннеля прорезаны бойницы, и за ними стоят стрелки с арбалетами. Я... — Отдал приказ сложить оружие и спешиться. — Сухо, — говорит барон, — вместо этого они постарались пробить входные ворота. Мы думали, что они везли с собою на волокушах раненых. Оказалось, что вместо этого всадники притащили с собою небольшой таран. Он был укутан тряпками и издалека походил на тело человека». «Знаю такие шутки. У нас их ОМОН использует, чтобы и квартирные двери высаживать. Ворота таким не снести, а вот калитку в воротах выбить очень даже возможно. Разумеется, у них ничего не вышло. Никто из посторонних ведь не знает про бойницы в стенах башенного коридора. А могли бы предположить...» Замку уже много лет, и управляли им далеко не лохи. Стоп-стоп-стоп, какая там мысль. Что-то такое я сейчас подумал. В это время замок был атакован. Из лесу выбежала довольно-таки многочисленная толпа нападающих. Лучники и арбалетчики обстреляли стены и попытались на них взобраться. Мы дали ответный залп. Я приказал гарнизону занять башни и боевые площадки, разжечь костры под котлами со смолой и маслом, теми, которые стоят на других участках стены. Котлы над воротами и так у нас всегда в готовности. Так вот что горело на стенах. Вот какой дым мы видели. Кстати говоря... Теперь я понимаю, откуда на стене темные полосы. Лили смолу и масло. Но эта попытка успехом не увенчалась. Штурм мы отбили. Лестницы поставить не дали. В нападении на замок участвовало не менее 500 человек. Преимущественно кавалеристы, спешившиеся только около стен. По самым... Скромным прикидком нападающие потеряли не менее полутораста человек только убитыми. Какое-то количество раненых они унесли с собой. Прочих я распорядился добить. Продолжает свой доклад барон. И правильно распорядились. Епископы были недовольны. Ладно, Лэнс, тут уже не их епархия. Это война. — Если кто-то еще этого не понял, не берите в голову. Я полностью одобряю и поддерживаю все ваши приказы. Вы тут главнокомандующий, и ваши указания никем не могут быть оспорены. Точка. — Спасибо, милорд. Передовой отряд в воротном тоннеле, потеряв большую часть бойцов, сложил оружие. Мы взяли в плен троих. И у нас тоже есть пленные. Надо будет их поподробнее расспросить. Такая скоординированная по времени атака. Всегда ли горцы так поступают, барон? Нет, милорд. Вообще не помню, чтобы они действовали подобным образом. Да и то, как тихо они подошли к замку, раньше такого не было. Значит так, барон. С сегодняшнего дня мы находимся с ними в состоянии войны. Закрыть все проходы в ущельях, никого и никуда не пропускать, даже по одному. Переговоров не вести. Всех горцев, которых найдут в графстве под замок. Сопротивляющихся уничтожать. Их имущество достанется тем, кто это сделал. Как там у них в горах сейчас с продовольствием? Не очень хорошо. В это время они обычно спускались вниз, покупали у нас зерно. Все то, что обычно покупали горцы, сейчас покупаю я. По более выгодным ценам. Распорядитесь, чтобы все запасы продовольствия, которые будут таким образом куплены, Немедленно вывозились вглубь королевства. Пусть то, что мы не оставим в городах, будет перепродано внутри страны. Если при этом цена окажется не столь хорошей, наплевать, переживу как-нибудь. Но ни одна мера зерна не должна попасть в горы. Пускай воюют с голодным брюхом. Понятно, милорд? В этих условиях часть князей может направить свои караваны к соседям, другое королевство, и те продадут им продовольствие. Каждый ушедший караван — это минус полсотни человек, и пара недель как минимум. Пусть едут. Чем меньше у них будет бойцов, тем лучше. Будет исполнено, милорд. Вот все, барон. — Да, все. Встаю с места я внимаю барона. — Спасибо, Лэнс. Я всегда знал, что могу на вас положиться, и сегодня еще раз в этом убедился. Ваши действия заслуживают самой высокой оценки. Будьте уверены, я про это не забуду. Вот привезет Лексли того барончика, что горцам приют дал. Устроим ему дознание и показательную расправу. А поместье или что там у него есть? Отдам Лэнсу. Заслужил. И Байеру что-нибудь выделим. Хватит ему по стране туда-сюда скакать. Мне хорошие солдаты и здесь не помешают. Продолжая обсуждать прочие подробности, я все время ловил себя на мысли, что что-то так и осталось мною недопонятым. Какая-то деталь, но что же именно? И только тогда, когда мы стали уже расходиться, я попридержал барона. — Лэнс, вот тут у меня мысль возникла. Все ли замки устроены одинаково? — То есть, не понимаю вас, милорд. — Вот это наше устройство ворот. Я имею в виду тоннель под башней. Так везде? — Нет. Обычно проход идет между двух стен. Но вторые ворота есть всегда. Это в данном замке... Прежний граф не поскупился на такое сложное устройство въезда. Так, так, так. Какая-то мысль начала понемногу оформляться у меня в голове. А вот эти наши вторые ворота. Барон, вспомните, когда у нас была делегация горцев, они были открыты? И деле что? «Ну, их представители! Я тогда еще зарубил вожака!» «А, да, помню, были открыты все ворота, мы встречали их подчеркнуто дружелюбно. Вы же сами распорядились не обострять отношения раньше времени. Никто же не знал, чем вернется их визит». «И они не могли рассмотреть устройство их открывания». «Ага, Лэнс, вот это их придумка с малым тараном. Могло что-то выйти?» «Здесь?» «Сомневаюсь, милорд. Эти ворота сработаны на совесть. Таким небольшим тараном их не взять. В иных местах, в другом замке, могло что-то выйти. Там, в створках ворот, иногда делают небольшие калитки». и их подобным тараном выбить можно. И тогда даже небольшая группа смелых воинов смогла бы обеспечить прорыв всем остальным. Я думаю, что именно подобное развитие событий они и планировали. Недаром же большая часть нападавших была верхом. Так они смогли бы быстро ворваться внутрь замка и ударить нам в спину. Спешились же они тогда, когда поняли, что ворота им никто не откроет. Так, последний кусочек мозаики со щелчком встал на место. Вот что, барон, похоже, что я уже сталкивался в своей жизни с такими вот фокусниками. — И где же это, милорд? — Далеко.